Глава 11 Братцы-славяне. А теперь перенесемся на восток страны, в Сибирь. Тут дело обстояло совсем не так, как в России или на Украине. Главной проблемы земельной здесь не было. Помещиков за Уралом отродясь не водилось, а земли куда больше, чем жителей. Да и рабочих, за исключением железнодорожников, по большому счету, тоже не наблюдалось. Так что лозунги большевиков в Сибири не вызвали особенного понимания. В результате советскую власть тут устанавливали. Сибирь тогда была каторжным краем. При Керенском заключенных выпустили, политические большей частью рванули поближе к столицам, а вот уголовнички те остались. Они очень быстро освоились и научились революционной фразеологии. Так что на тех, кто приходил к власти в сибирских городах, Глаза бы не глядели. Их и не воспринимали как власть, а как просто сборище бандитов, каковыми они, как правило, и являлись. Прибавьте сюда еще китайцев. Иногда приходится читать, что это наемники, нанятые большевиками, но на самом деле это были гастарбайтеры, которых привлекло временное правительство как дешевую рабочую силу, призванную заменить сражавшихся на фронте мужчин. После Октябрьского переворота отправить их назад в Китай никто не озаботился. Почему бы ребятам и не повоевать, раз уж так сложилось? Они и воевали, причем не только на стороне Красная. Впоследствии множество китайцев сражалось в подчинявшейся Колчаку семиреченской армии Атабана Аненкова. Переломным моментом в гражданской войне, превратившей ее из локальной в тотальную, стало восстание чехословацкого корпуса.